Сараевское покушение. Первые предчувствия большой войны в Европе, вероятно, появились сразу после 1871 года, после поражения Франции в войне с Германией Бисмарка. Было очевидно, что Франция не смирится с национальным позором, с утратой территории, с усилением Германии, и подготовка реванша началась задолго до выстрела, прозвучавшего в Сараево июньским утром. 1914 года. Страны Европы постепенно притягивались к красным полюсам. На одном из них стояла Франция, на другом Германия. И в Берлине, и в Париже плелись дипломатические интриги, главной целью которых являлось приобретение союзников и ресурсов для ведения войны. С некоторыми союзниками уже было всё ясно: Франция могла рассчитывать на Англию, Германия на Австро-Венгрию, за прочих же еще предстояло побороться. В 1881 году сербский король Александр Абренович заключил тайную военную конвенцию с Австрией. В Париже, где внимательно следили за ситуацией на Балканах, это восторга не вызвало. Почти через четверть века сербские офицеры из тайной организации «Черная рука» Возглавляемые полковником Драгутином Дмитриевичем по кличке Апис, в ночь с 28 на 29 мая 1903 года ворвались в королевский дворец и устроили там резню. Были убиты король Александр, королева и несколько их приближенных. В результате переворота к власти пришла династия Карагеоргиевичей, ориентировавшаяся на Францию. А возодушевлённая первым успехом Чёрная рука принялась за создание сети тайных просерпских организаций на Балканах. Одна из таких организаций стала Объединение или смерть, тесно связанная с сербскими организациями Боснии и Герцеговины, в частности Молодой Боснии, Млада Босна. Ей руководил из Белграда всё тот же Драгутин Дмитриевич, к тому времени шеф сербской военной разведки. В воскресенье 28 июня 1914 года был назначен визит в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, наследника австрийского трона эрцгерцога Франца Фердинанда. Уже накануне по городу поползли слухи, что во время визита эрцгерцога должно что-то случиться. Прибыл поезд. Эрцгерцог с супругой уселись в автомобиль. Приехавшие тем же поездом агенты охраны остались неизвестно почему на вокзале. Кортеж двинулся по улицам Сараева, впереди шла машина бургомистра. Ярко светило солнце, весь город утопал в цветах чёрно-жёлтых флагах Габсбургов и красно-жёлтых боснийских. Из окон домов свисали яркие ковры, на каждом шагу виднелись портреты Франца Фердинанда, горожане в праздничных костюмах приветствовали наследника престола. Внезапно шофёр эрцгерцога Лойка боковым зрением увидел, как одетый в чёрное человек бросил в их направлении какой-то предмет. Лойк мгновенно нажал педаль газа, и машина рванулась вперёд. Предмет упал на свёрнутую крышу автомобиля позади эрцгерцога, а затем скатился на мостовую. Оглушительный взрыв прогрямил под колёсами следующего автомобиля, в котором ехали высшие офицеры. "Стой! Стой!" закричал эрцгерцог, но лайка помчался дальше и остановился только в безопасном, по его мнению, месте у ратуши. Там, в окружении войск, построенных в каре, была назначена первая торжественная встреча с отцами города. Не обращая внимания на окружающих и не отвечая на вопросы, Лойка сошёл со своего места, чтобы осмотреть автомобиль. Несколько осколков попали в верхнюю часть бензобака, но не пробили его. Другие в левую половину кузова и свёрнутые вверх. Эрцгерцог в полуховыслушал приветствие бургомистра и спросил иронически наместника: "Как вы думаете, будет сегодня ещё одно покушение на меня?" Картеж двинулся дальше. До сегодняшнего дня неясно, почему ведущая машина колонны, ехавшая с максимальной скоростью на углу улицы Франции и Иосифа, неожиданно свернула вправо. Впоследствии шофёр бургомистра объяснил это непониманием маршрута. "Стою не туда, поезжай прямо скорее", закричали лойки, находившиеся в машине генерал Патеорик, Гарафгаррах и Эрзгерсах. Растерявшийся шофёр нажал на тормоз. Автомобиль Арзгарцо неожиданно остановился почти напротив нашей группы. Вспоминала в 1994 году 102-летняя чешка Хелена на вратилова плешутова. Мы были изумлены. В нескольких шагах от нас молодой человек в тёмной одежде вынул из кармана револьвер и начал стрелять в направлении автомобиля. Наступило общее замешательство. Люди с криками побежали в разные стороны. Никогда не забуду всё увеличивавшееся кровавое пятно на белом платье эрцгерцогини и свой ужас. Я видела, как полицейский вылокли по земле покушавшегося. Его лицо было бледным. Вечером я боялась выйти из дома. По улицам ездили патрули конной полиции, весь город был охвачен страхом. Звонили колокола всех церквей. Мусульмане и хорваты вышли на улицы с портретами убитого Франца Фердинанда, кричали: "Далой сербов, далой банду убийц". Пуля пробила воротник мундира эрцгерцога, шейную артерию и застряла в позвоночнике. Вторая пуля пробила кожу и плотный корсет эрцгерцогини на правом боку. Эрцгерцогиня умерла первой. Эрцгерцог, которому пуля перебила шейную артерию, прожил на 10 минут дольше. Убийцей оказался чехоточный боснийский серб Гаврило Принцип, член Молодой Боснии. Полиция обнаружила свидетельство того, что пистолеты и бомбы группа заговорщиков получила от Чёрной руки. Впрочем, резюме правительственной комиссии, организованной для расследования обстоятельств покушения, было кратким. Охрана организована была из рук вон плохо. Правильнее сказать, её вообще не было. Полковник Драгутин Дмитриевич Апис слишком много знал, а такие люди редко доживают до старости. В декабре 1916 года принц-регент Александр, опираясь на тайную организацию Белая рука, арестовал Дмитриевича. Между тем французское правительство начало секретные переговоры с Австро-Венгрией о заключении сепаратного мира. Против этого ничего не имело и сербское правительство. В конце мая начале июня 1917 года военный суд в Салониках приговорил полковника Дмитриевича Атиса и других непосредственных организаторов Сараевского убийства к расстрелу. Но кто заказал Франца Фердинанда? Париж, Берлин, Вена, Будапешт, Белград, Увы, Эту тайну Апис унес с собой в могилу. Париж. В 1913 году президентом Франции стал Раймон Пуанкаре. Те, кто еще надеялся избежать всеевропейского безумия, горестно опустили головы, а галтелый милитарист. Пуанкаре имел прозвище Пуанкаре «Война». Этот фанатичный человек мечтал о войне с вожделением маньяка. Ему нужно было любой ценой развязать войну с Германией, неважно, чем она окончится, но эту войну должна была начать не Франция, зачем становиться агрессором? А где ещё можно найти повод к войне, как не на Балканах? Тем более, что там много друзей Франции, например, некий полковник, начальник сербской военной разведки. Берлин. Вопрос о предупредительной войне для Германии с каждым годом вставал всё более остро. Во-первых, время работало на её противников. Россия становилась с каждым годом всё сильнее. Во-вторых, австрийскому императору Францу Иосифу уже стукнуло 85 лет. Сколько ещё он протянет? А после его смерти наследником станет Франц Фердинанд, женатый на чешке. Известно, что Франц Фердинанд симпатизирует славянам, зато ненавидит венгров, евреев и итальянцев. А главное, Холодно относится к Германии. Можно ли рассчитывать, что такой император Австрии останется союзником Германии, а в одиночку Германии с Антантой не справится? Вена нет сомнения, что некоторые круги в Вене мечтали об устранении эрцгерцога. По многим причинам его восшествие на престол после кончины Франца Иосифа I было нежелательно, но легальными Правовыми способами это сделать было невозможно. Многие влиятельные лица при дворе ненавидели Франца Фердинанда и его морганатическую супругу. Сам престарелый император Франц Иосиф тоже не переносил наследника трона, эрцгерцога, имевшего должность генерального инспектора армии, с явным нетерпением ожидал ухода императора с политической сцены. В своём замке Конопишта Он организовал собственную военную канцелярию,скомполектовал теневой кабинет, всё серьёзнее включался в иностранную политику, продвигал своих людей на ключевые посты. Будапешт. Убийство эрцгерцога вызвало в Будапеште взрыв ликования. Ищезный и более одиозный для Венгрии политический деятель, так ненавидивший венгров. Венгрия, будучи автономным государством, В составе австро-венгерской дуалистической монархии имело собственные парламенты и правительства, которые открыто требовали уничтожения Сербии, мешавшей дышать Венгрии. Убийство эрцгерцога давало возможность раз и навсегда покончить с ненавистной Сербией. Венгерский лидер граф Тисса, опытный и беспринципный политик, был душой военной партии в Австро-Венгрии. Желание Венгрии совпадало с интересами Германии. Судьба последней зависела от поставок нефти с Ближнего Востока, и Германия очень хотела, чтобы стратегическая железнодорожная магистраль Берлин-Багдад находилась целиком под её контролем. Сербия являлась препятствием на Балканах, которое надо было убрать, а при натянутости австро-сербских отношений можно легко вызвать инцидент и раздуть его. Белград. Черная рука все упорнее толкала Сербию к войне за объединение сербских земель. По ее инициативе в июне 1914 года 70-летний король Петр был вынужден передать власть принцу-регенту Александру. Авантюристы были убеждены, начнем войну, за нас заступится Россия, а за спиной России мы непобедимы. Но мозги первых лиц государств к счастью подобной горячка не поразила. В Сербии ясно отдавали себя отчёт, что армия ослаблена балканскими войнами 1912-13 годов. Запасы снарядов острелены. Сербское правительство даже предостерегло Вену относительно поездки эрцгерцога в Сараево, но на это предостережение там не обратили внимания. Однако официально Белград не осудил убийство и не выразил соболезнования австрийскому двору. А белградские газеты откровенно злорадствовали по поводу гибели Фердинанда. Человек, который имеет столько врагов, обречён